10 июня 1922 года 5 тысяч долларов 1 августа 1922 года 5 тысяч долларов 10 августа 1922 года 10 тысяч долларов 3 января 1923 года 12 с половиной тысяч долларов 47 тысяч 500 долларов Кто-то здорово потолстел на эту сумму м е с т н ы е управляющий телефонных компаний Подняли обычный вой о праве их клиентов на личную тайну, но я имел на руках ордер от окружного прокурора и посадил поклерку в к а ж д о й из офисов работать над архивами. Затем я вернулся в отель Маркиз и просмотрел старые книги регистрации. Клейн останавливался в отеле в прошлом году с 4 мая по 7 и с 8 октября по 15. Это совпадало с двумя датами, когда Гровер снимал деньги со счета. Мне пришлось ждать около шести часов, чтобы получить информацию из телефонных компаний, но это стоило того. 3 января этого года Генри Гровер послал телеграфом в Сан-Диего д ж о з е ф у Клейну двенадцать с половиной тысяч долларов. Клерки больше ничего не нашли на другие даты, что я дал им, но я не был расстроен. Я получил Джозефа Клейна. Это тот человек, что поправился на деньгах Гровера. Я послал Дика Фоли, он лучший по незаметности слежки в агентстве, и Бабатила. Юношу, что в один прекрасный день станет чемпионом мира в отель Клейна. Расположитесь в вестибюле. Инструктировал я их. Через несколько минут я пойду поговорить с Клейном, попытаюсь привести его вниз, и вы хорошенько его рассмотрите. Затем я хочу, чтобы вы проследили за ним, пока он не окажется завтра в полицейском управлении. Я хочу знать, куда он пойдет, с кем будет говорить. Если он потратит с кем-то много времени на разговор или их беседа покажется вам важной, я хочу, чтобы один из вас парни. Пошел за этим человеком и выяснил, кто он и чем занимается. Если Клэйн попытается улизнуть из города, схватите его и закиньте в жестянку. Но я не думаю, что он так поступит. Я дал д и к у ю Бобу достаточно времени, чтобы занять места, а потом пошел в отель. к л е й н куда-то ушел, поэтому мне пришлось его подождать. Мы встретились чуть позже одиннадцати и пошли в е г о номер. Я не стал ходить вокруг да около, а выложил все сразу. Все указывает на то, что Гровера шантажировали. Знаете что-нибудь об этом? Нет, сказал он. Гровер в разное время снял в банках большие суммы. Часть этих денег получили вы, и я предполагаю, что и остальные достались тоже вам. Что на это скажете? о н не стал изображать оскорбления или хотя бы удивления. Он улыбнулся, может немного мрачно, но так, словно оказаться у меня под подозрением самая нормальная вещь в мире. Я уже говорил вам, что нас х е н н и связывает дружба, не так ли? Ну и вы должны понимать, что у всех, кто ставит на беговых лошадей, бывают периоды неудач. И когда у меня наступало такое, я обращался к Хэни за поддержкой. Например, прошла о зима в т и х а н е когда у меня наступила полоса невезения. Хэни подкинул мне т ы с я ч двенадцать или пятнадцать, и я снова смог в стать на ноги. Я частенько так поступал. У него должны быть где-то мои письма, телеграммы с подобными просьбами. И если посмотрите его вещи, то найдете их. Я даже не стал притворяться, будто поверил ему. Что, если вы заскочите в полицейское управление в девять утра, и мы пройдемся по всему этому еще раз с городскими копами? – сказал я ему. И затем, чтобы сделать свою группу жестче, и я бы постарался не опаздывать, они могут начать вас искать. у г у Все, что я получил в ответ. Я вернулся в агентство и расположился рядом с телефоном, ожидая вестей от Дика и Боба. Я думал, что нахожусь в выигрышном положении. Клэйн шантажировал Гровера, я в этом не сомневался, и я не думал, что он был рядом с Гровером в момент убийства. Алибис ж е н щ и н о й выглядело как откровенная фальшивка, но кровавые отпечатки не принадлежали к л е й н у если только полицейское бюро идентификации не допустило ужасный промах. Но на человека, который их оставил, я уже готовил капкан. к л е й н пришел в полицейское управление только когда минуло три дня после убийства. Этому могло быть только одно объяснение. Его сообщнику, настоящему убийце, потребовалось так много времени, чтобы з а м е с т и следы. Моя игра была простой. Я дал понять Клейну, что он все еще под подозрением, надеясь, что он сполошится и снова побежит все проверять и перепроверять. В первую очередь опасаясь за безопасность своего сообщника. Тогда это заняло у него три дня. Сейчас я давал ему всего девять часов. Время достаточное, чтобы сделать хоть что-то, но все же недостаточное, чтобы сделать все. Я надеялся. Что он будет торопиться и в о с п е ш к а позволит Дику и Бобу обнаружить его с о о б щ н и к а владельца кровавых отпечатков на ноже, столе и двери. Был без четверти час ночи, когда позвонил Дик и сказал, что Клэйн покинул отель через несколько минут после моего ухода оттуда и отправился в жилой дом на Полкстрит и все еще пребывает там. Я приехал на Полкстрит и присоединился к Дику и Бобу. Они сообщили мне, что к л е й н вошел в квартиру номер двадцать семь и что в списке жильцов Эта квартира числится за Джорджем ф а р о м Я прослонялся вокруг дома вместе с мальчиками где-то до двух часов, а потом пошел домой вздремнуть. В семь я снова был с ними, и они мне сказали, что наша дичь еще не появлялась. В начале девятого Клейн вышел из дома и свернул на г е р р и с т р и т с т а с к а в ш и м и с я н позади мальчиками. Я вошел в жилой дом и ы с к а л управляющего. Она сказала, что Фар живет тут уже четыре или пять месяцев. Он без семьи, занимается фотографией, и его студия расположена на Маркет Стрит. Я поднялся и позвонил в квартиру. Фар оказался здоровяком лет тридцати или тридцати двух, смутными глазами, которые выглядели так, будто он эту ночь провел без сна. Я не стал тратить время по пусту. Я из детективного агентства Континенталь. Меня интересует Джозеф Клейн. Что вы знаете о нем? Он проснулся. Ничего.